Глава 27. В бывшем рабочем кабинете Анны Николаевны в усадьбе Юсуповых-Штейнберг за столом расположились две девушки: Анастасия Юсупова и Ольга Мекленбург. Прибыли обе сюда в предместье Елисаветграда за полночь, сразу после того, как Артур Волков, Саманда Дуглас, Эльвира Зарипова и Валерий Медведев Покинули этот мир, отправившись в Альбион на авианосцы с командой из бессмертных бронжвекских гусар. В тишине лишь изредка перекидываясь ничего не значащими фразами, обе до самого рассвета провели время в молчаливом ожидании. И обе одновременно вздрогнули, когда планшет на столе пилькнуло оповещение. Обе девушки оцепеняло замерли, но первая помялась Ольга. Протянув руку, она активировала экран. Ну что, невольно шепотом поинтересовалась Анастасия. "Надя", коротко ответила Ольга. "Я поняла, что", Надя сверкнула глазами Анастасии. "Пишут, что все прошло по плану", вернула Ольга ей точно такой же взгляд. "Это Артур?" она говорит, что да. "Сила к нему вернулась?" "Нет. Наше время. Ты уверена?" "Да. На сто процентов?» Он мне именно так сказал, когда он ушел, но сила еще не вернулась. Тогда действуем. Слова Ольги прозвучали с вопросительной интонации. и тон был непривычен для Ольги. Герцогиня Мекленбург, постоянного члена Госсовета Российской Конфедерации и королевы Севера. Непривычен, потому что ее хладнокровие и уверенность в себе стали притчевыми языцах. Действуем глядя Ольге в глаза, Анастасия также взволнованная кивнула. Девушки одновременно поднялись и вышли из кабинета. Быстрым шагом, миновав коридоры усадьбы, они прошли в кабинет Петра Алексеевича, откуда по широкой лестнице спустились в алтарный зал. Здесь они разделились. Ольга осталась у обелиска Огненной стихии, а Анастасия же двинулась вперед. Ее ультрамариновые глаза загорелись ярким сиянием силы. И взглядом она держала алтарь, приближаясь к нему по огненной дороге через круг стихий. Огонь вокруг нее и вокруг алтаря заволновался. Анастасия приближалась по уже горящей дорожке, но от взмывших вверх оранжевых языков пламени ее закрывал прочный ледяной щит. Оказавшись рядом с алтарем, Анастасия опустила в бассейн с чистой силой филактерий с кровью Артура Волкова тот самый филактерий, ради которого они вместе с ним почти год назад предприняли совместную поездку в Санкт-Петербург. Так хорошо помнившуюся ей поездку, во время которой Анастасия сделала Артуру недвусмысленное предложение. Воспоминания об этом едва не помешали концентрации. Анастасия, вспомнив, как сбросила полотенце в охотничьем домике, невольно покраснела. Но собралась и, восстановив щит, больше не обращая внимания на бушующее вокруг пламя, вернулась от алтаря на периметр круга стихий, где ее уже ждала Ольга. И теперь теперь только ждать. Сколько ждать? Это уже зависит от драга, когда он сможет вернуть стихийную силу. Только от драга? Ну и от Артура, конечно, захочет он вернуться к нам или нет. Ты уверена? Да. Именно так он и сказал. Да, именно так мне и сказал Люцифер.